Охайо, сказал кто-то, заходя в магазин. Доброе утро. Доброе утро, ответила госпожа Канда. Охайо. Ледяной ветер проник в помещение, и человек в капюшоне подошёл к газовой печи, возле которой уже стояли двое других. Вы тоже здесь, Судзуки-сан? Мне нужна зажигалка, моя вчера сломалась. Кадама, доброе утро. О чём говорят в храме? Из глубин магазинчика Заставленного белыми, в основном пустыми полками и огромными холодильниками, раздался голос. Всё ли готово к Аструдикува? Да, мы только что говорили об этом. Всё готово. И барабаны расставили. Но где же Сахара? Его никто не видел. С раннего утра в мини-маркет потянулись покупатели. Многие приходили под выдуманным предлогом и подолгу обсуждали продукты, которые не собирались покупать. Особенно любили это занятие пожилые жители острова. Они могли долго и подробно разговаривать о вещах, которые видели по телевизору, но о которых никогда не бывало в продаже. На самом деле, всем не терпелось узнать, что за письмо получил Сахара, от кого оно, и если оно действительно от Ямады, не было ли в нем дурных вестей. Все слухи и сплетни обычно распространялись через мини-маркет, единственный магазин на острове. И к утру канона нового года новость о письме уже разнеслась по всему острову. В конце концов, люди решили, что ничего хорошего от мошенника и негодяя Имады ожидать не стоит. Имада был трусом, а Сахара славил поистине щедрым человеком. Час проходил за часом, и в магазинчике становилось всё более и людно. Одни уходили домой к предновогодним хлопотам, Другие просили у Канды табуретку, чтобы присоединиться к картожникам и их разговорам об икре и прогнозе погоды. Госпожа Судзуки подлила господину Хиракаве его любимого сётю, приготовленного из луковиц лилий и ферментированного риса. Хиракава занимал должность управляющего на фабрике по производству камелиевого масла и одновременно выполнял обязанности официального садовника острова. С Судзуки они вели неспешную беседу. Как это свойственно пожилым людям. Жена Хиракавы тем временем стояла у окна, скрестив руки за спиной, и задумчиво смотрела на море. Какую погоду обещают? Кажется, к полудню море успокоится. Сейчас оно ещё волнуется. Интересно, корабль сможет причалить сегодня? На нём должна прибыть только маленькая толка, и мы будем в полном составе. Надеюсь, привезут ещё какие-то мелочи, которые я заказывала. должны приехать два туриста в гостиницу «Дикие лилии». Они забронировали номер. Да, бронь пока не отменяли. На сколько? На две ночи. 31 декабря и 1 января. Туристы — оптимисты. Они вообще понимают, что даже если им удастся попасть на остров, то вернуться будет очень сложно. Вот, я больше волнуюсь за Сахару. Я тоже. Может, попробуем позвонить ему? Да. А как же Йока? Вдруг мы её перепугаем. В это время Сахара уходил в глуп лес а камелий. Он вышел на традиционную предновогоднюю прогулку, раньше обычного, потому что во время ходьбы ему всегда лучше думалось. Это напоминало ему мисосуп, когда во время еды, помешиваешь суп палочками, гуща осевшая на дно миски поднимается на поверхность. В 9 часов утра зазвонил домашний телефон. Звонки следовали один за другим, и к Сахаре обращались самыми странными просьбами. Вроде бы кабаны наткнулись на забор, который раньше не замечали. Видать, змея угодила в водопроводную трубу, а спящая черепаха поди заблудилась в саду. Йоко, словно официантка, сидела на кухне и принимала заказы, записывая их в блокнот. Сахара всё шёл и шёл. Кости ныли, колени подкашивались, но он упорно карабкался к вершине вулкана. На этот рапон ступил ещё на рассвете, и хотя был уверен, что никто ему не встретится и никто его не видит, всё равно пытался обуздать нетвёрдую походку и тяжесть прожитых лет. Скомканное письмо Емады лежало в кармане и обжигало пальцы при соприкосновении с ним. Почему Емада решил погубить именно Сахару, и главное, как Сахара позволил Емаде разрушить свою жизнь? Он знал лишь одно: в 60 лет никто не поднимается После падения стало совсем светло, и Сахара провёл рукой по щеке. В морщинах прятался шрам, полученный в первой мальчишеской драке. Он плакал, сам того не замечая. Ночью, когда пробьёт 108-й удар колокола, начнётся и его личный Новый год. Сколько Сахара себя помнил, он всегда с нетерпением ждал этого момента, той самой минуты, когда календарь перевернёт страницу. и петух превратится в лошадь, а собака в курицу. Эта мысль особенно тронула его, потому что в бездонной пропасти воспоминаний о развержиися после смерти матери, всегда отмечавшей день рождения сына так, как словно это был день сотворения мира, Сахара посадил тюльпаны и маргаритки. Ничто так живо не напоминало ему о детстве, как Новый год. На восьмилетие мне подарили жестяной фотоаппарат. Несколько дней я бродил по острову и щёлкал всё, что попадалось на глаза. Я съел 6 кусков торта, 2 прямами, 4 тайком около гудевшего полуоткрытого холодильника. Вечером у меня разболелся живот. Так сильно он у меня никогда не болел. За 3 дня до Нового года я обнаружил в шкафу подарок на свой 15-й день рождения. На подходе к вершине вулкана Сахара подумал, что каждый его шаг запечатлён в памяти острова. Остров помнил о том, как Сахара стоял на месте в ожидании чего-то, как он бегал, кружился в танце, отрывался от земли, прыгал, прихрамывал, шёл вперёд или возвращался назад. Всё это было частью его жизни на маленькой земле, окружённой бескрайним океаном. Он знал, что наступит день, когда его ноги, исходившие эту землю вдоль и поперёк, остановятся навсегда. За исключением полутора лет, проведённых в Токио, вся жизнь Сахары протекла в пределах небольшого периметра острова. Но в тот декабрьское утро он неожиданно сбился с пути. Сахара сомневался, что сможет вновь встать на верный путь в будущем, и виной тому было письмо Емады. Да и существовало ли будущее? В тот нелепый четверг мысли его путались. Сахара поднял глаза к небу и заметил, что оно пол и заметил, что оно поголубело, и ветер начал стихать. Канун Нового года обещал быть на редкость ясным. Волны успокоились, и корабль скорее всего вот-вот выйдет в открытое море. Потирая замёрзшие руки, Сахара увидел камень, присел на него и посмотрел вдаль. Мысль о долгожданном приезде Токи согревала его в холодном предпраздничном декабре, и вдруг обернулась мучительной болью. Девочке предстояло провести в пути целый день и пробродить не одну морскую милю лишь для того, чтобы узнать, что поездка в Италию отменяется, и что совсем скоро ей придётся бросить свою жизнь и вернуться на остров. Пусть море вздыбится, возмолился Сахара. Ветер зимних муссонов раскачает корабли и отвадит от выхода капитана и всю команду. Пусть они не смогут покинуть порт, и у кого-то стеснит дыхание в груди. Ничего страшного. Пусть останется в порту.